Глава 27. Организация колонии Тройная экспедиция, такая серьезная, как та, которую задумал Монбар, требовала необыкновенной осторожности. Несколько пунктов, занимаемых буконьерами на Испанском острове, совсем не походили на города. Это были скопления хижин, выстроенных беспорядочно по прихоти хозяев. занимавших пространство в 20 раз больше того, которое они должны были бы занять, что делало почти невозможным защиту этих пунктов от нападения испанцев, если бы тем пришло на ум покончить разом со всеми опасными соседями. Во-первых, Марго, самый важный по стратегическому положению пункт во всех французских владениях, было жалким селением, без полиции, без правильной организации, где говорили на всех языках и куда испанские шпионы прокрадывались без каких-либо затруднений, не подвергаясь опасности быть узнанными, и разведывали таким образом все планы флибустьеров. Монбар, прежде чем атаковать испанцев, не без оснований подозревая, что те уже знали о причинах его присутствия на острове от Дона Антонио де Ла Рондо, или от других шпионов, и не желая, когда он приготовился неожиданно напасть на неприятеля, чтобы его самого захватили врасплох, решил обезопасить Марго от внезапного нападения. Было решено созвать на адмиральский люгер Большой Совет Флебустьеров. Таким образом, решения, принятые на Совете, не дойдут до ушей неприятеля. Через два дня после отъезда Польте на палубе собрался Совет. Адмиральскую каюту нашли слишком тесной, чтобы вместить всех тех, кому богатство или репутация давали право присутствовать на этом собрании. В 10 часов утра бесчисленное множество пирог со всех сторон окружило люгер. Монбар принимал депутатов по мере того, как они являлись, и проводил их под навес, приготовленный для них. Скоро собрались все. Их было 40 человек – флебустьеров, буконьеров и просто местных жителей. Это были авантюристы, давно уже жившие на островах, жесточайшие враги испанцев. Загорелые под тропическим солнцем энергичные лица, пылкие взоры делали их похожими скорее на разбойников, чем на мирных колонистов, а решительные манеры наводили на мысль о чудесах неимоверной отваги, которые они уже совершили и, когда наступит минута, совершат опять. Когда собрались все члены Совета, Мигель Баск приказал всем пирогам отплыть к берегу, а Клюгеру вернуться только после того, как на большой мачте вывесят клетчатый красный с черным флаг. Совет, предваряемый великолепным завтраком, проходил за столом во время десерта, чтобы проще было обмануть нескромные взоры, которые с гор, без сомнения, наблюдали за всем тем, что происходило на люгере. Когда завтрак был кончен, слуги подали крепкие напитки, трубки и табак и приподняли полок тента. Весь экипаж Люгера удалился на бак, и Монбар, не вставая со стула, ударил ножом по столу, требуя тишины. Депутаты знали, что разговор пойдет о важных делах, и потому пили и ели только для вида. И хотя стол являл собой декорацию в виде настоящей флебустерской оргии, головы у всех были совершенно свежи и холодны. Рейд Марго представлял в эту минуту странное зрелище, не лишенное некоторого живописного и дикого величия. Тысячи пирог составляли огромный круг, в центре которого находилась флебустерская эскадра. На берегу горы и скалы были буквально затоплены сплошной массой жителей, сбежавшихся из всех домов, чтобы присутствовать издали на этом гигантском перу, об истинной причине которого они вовсе не подозревали. Монбар в нескольких словах обратил внимание друзей на огромное стечение зрителей, окружавших их, и на то, насколько основательно принял он меры предосторожности. Затем, наполнив свой стакан, встал и сказал звучным голосом. «Братья, за здоровье короля!» «За здоровье короля!» — ответили флибустьеры, вставая и чокаясь стаканами. В ту же секунду все пушки с Люгера принялись палить со страшным грохотом. Крики, раздававшиеся с берега, доказывали, что зрители приняли живейшее участие в этом патриотическом тосте. «Теперь», — продолжал адмирал, усаживаясь на место, и его примеру последовали все собеседники, «поговорим о наших делах и поговорим таким образом, чтобы наши движения, о наших слов никто не может слышать». не позволяли догадываться о том, что нас занимает. Совет начался. Монбар с присущими ему точностью и ясностью выражения в нескольких словах обрисовал то критическое положение, в котором может оказаться колония, если не принять экстренных мер для того, чтобы не только дать ей возможность защититься, но и обойтись без помощи отсутствующих членов экспедиции. «Я понимаю», — сказал Монбар в заключении. что пока у нас не было других дел, кроме охоты за дикими быками, эти предосторожности были бесполезны. Но теперь положение изменилось. Мы хотим устроить для себя неприступное убежище. Мы хотим нападать на испанцев на их земле. Следовательно, мы должны ждать серьезного отпора со стороны врага, который, судя по тому, как мы будем действовать против него, скоро поймет, что мы хотим остаться единственными обладателями этой земли, которую он привык считать как бы принадлежащей ему по закону. Следовательно, мы должны быть готовы не только к сопротивлению, но и к тому, чтобы подвергнуть их такому наказанию за их дерзость, что они навсегда потеряют желание пытаться вновь завладеть землей, завоеванной нами. Для этого нам надо выстроить настоящий город вместо временного лагеря, которого до сих пор нам было вполне достаточно». Кроме того, необходимо, чтобы кроме членов нашего общества никто из посторонних не мог забраться к нам, шпионить за нами и передавать врагу наши тайны, каковы бы они ни были». Флебустиеры горячо руку плескали этим словам, справедливость которых они сознавали. Они поняли, наконец, необходимость навести порядок и вступить в великую человеческую семью, приняв некоторые законы, от которых прежде хотели освободиться навсегда. но которые составляют единственные условие выживания любого общества. Под руководством Монбара и двенадцати членов общества принялись рассуждать и немедленно решили, какие следует принять меры. Но когда все было решено, совет вдруг стал перед затруднением, о котором никто не подумал. Кому поручить исполнять эти меры? Никто из буконьеров не имел признанной власти над другими. Затруднение было велико, почти непреодолимо, Однако Монбару опять удалось все устроить ко всеобщему удовлетворению. «Ничего не может быть легче», — сказал он. «Как устранить это затруднение? Это случай исключительные, и мы будем действовать сообразно обстоятельствам. Выберем предводителя как бы для опасной экспедиции. Выберем человека умного решительного. Это нам ничего не стоит, ведь нам есть из кого выбирать. Предводитель этот будет избран нами на один год». а следующий за ним только на полгода, чтобы исправлять злоупотребление власти, которое впоследствии они могут иметь намерение совершить. Предводитель этот будет называться губернатором и станет управлять всеми гражданскими делами с помощью советников, выбранных им самостоятельно. Он будет руководствоваться законами нашего общества и охранять, как капитан на своем судне, безопасность колонии». В случае же измены он должен быть предан смертной казни. Согласны вы на это предложение, братья?» Депутаты единогласно согласились. «Тогда немедленно приступим к выборам». «Извините, братья», — сказал красивая глава, «но если вы позволите, я прошу совета позволения сказать несколько слов». «Говорите, брат, мы вас слушаем», — отвечал Монбар. «Я предлагаю в губернаторы себя». Не из честолюбия оно было бы нелепо, но потому, что в эту минуту я считаю себя единственным человеком, годным для этой цели. Все вы меня знаете, и, следовательно, хвалить я себя не стану. Некоторые причины обязывают меня взять назад мое слово и не следовать за экспедицией, которая однако, по моему убеждению, я окажу большие услуги, если вы изберете меня в губернаторы. «Вы слышали, братья», — сказал Монбар, — «посоветуйтесь между собой». «Но прежде наполните ваши стаканы. Вам дается десять минут на размышления. Через десять минут все стаканы, которые окажутся неопорожнены, будут считаться отрицательными голосами». «А, изменник!» — сказал Мигель Баск, со вздохом наклоняясь к уху красивой головы, возле которого сидел. «Я знаю, зачем вы хотите остаться в Марго». «Вы знаете? Да будет вам!» — отвечал тот с некоторым замешательством. Это не трудно угадать. Вы попались, товарищ. Да, вы правы, это так. Чертовка, которую я купил на Сан-Кристофере, вскружила мне голову, она заставляет меня ходить по струнке. А, любовь, иронически сказал Мигель Баск. Черт бы побрал эту любовь, а вместе с ней и эту женщину. Она такая слабенькая, что я могу убить ее ударом кулака. Она очень хорошенькая, у вас прекрасный вкус. Ее, кажется, зовут Луизой». «Да, Луиза, я совершил очень невыгодную покупку». «Ба!» — сказал Мигель с серьезным видом. «Есть способ все устроить». «Вы думаете?» «Я знаю наверняка». «Расскажите мне, что это за способ?» «Признаюсь, эта женщина перевернула вверх дном все мои мысли». «Эта чертовка со своим птичьим голоском и лукавой улыбкой вертит мною, как флюгером». «Ей-богу, я несчастнейший из людей». «Посмотрим, каков ваш способ, брат. Продай ее мне». Красивая голова вдруг побледнел при этом неожиданном предложении, которое действительно все устраивало. Но он не подозревал, что Мигель сделал ему это предложение шутья и только для того, чтобы испытать его. Брови его нахмурились, он ударил кулаком по столу и ответил дрожащим от волнения и гнева голосом. «Ей-богу, друг!» Какой великолепный способ придумали вы! Но черт меня побери, если я его приму! Нет, нет, как бы не огорчала меня эта чертовка! Я ведь говорил вам, что она меня околдовала, и я ее люблю! Понимаете ли вы это? Понимаю ли? Еще бы! Успокойтесь, я не имею никакого намерения отнимать у вас вашу Луизу! Что мне делать с женщиной? Кроме того, то, что я видел у других, нисколько не вдохновляет меня самому заниматься любовью! «Ну и прекрасно», — отвечал красивая голова, успокойный этим откровенным объяснением. «Вот что значит говорить как следует. Притом, вы правы, брат. Хотя я ни за что на свете не соглашусь расстаться с Луизой, но если бы мне пришлось снова покупать ее, черт меня побери, если бы я ее купил э -э -э, — сказал Мигель, пожав плечами, «так все говорят, а когда наступает время, непременно делают ту же глупость». Красивая голова подумал с минуту, потом дружески ударил по плечу Мигеля и сказал, смеясь. — Это правда, брат. Кажется, я действительно поступил бы так, как вы говорите. — Я знаю, — ответил Мигель, пожав плечами. Пока между двумя авантюристами шел этот разговор, прошло десять минут. — Братья, — сказал Монбар, — начнем голосование. Он посмотрел. Все стаканы были опорожнены. «Брат, красивая голова, вы единогласно избраны губернатором Марго». «Братья», — сказал красивая голова, кланяясь, — «благодарю вас. Я не обману ваших ожиданий. Наша колония, даже если мне суждено быть погребенным под ее развалинами, никогда не падет от руки испанцев. Вы знаете меня слишком хорошо, чтобы усомниться в моей клятве. Я намерен сегодня же приняться за дело, так как адмирал сказал, что нам нельзя терять ни минуты». — Положитесь на меня, я сумею отстоять ваши интересы. — Прежде чем мы расстанемся, — произнес Монбар, — мне кажется, следует договориться еще несколько дней сохранять наши намерения в тайне. — Завтра можно без разгласить их, — отвечал красивая голова. — Только позвольте мне, братья, выбрать из вас себе помощников. — Выбирайте, — сказали флегустеры. Красивая голова назвал восемь авантюристов, безоглядная храбрость которых была ему известна. Потом в последний раз обратился к представителям буконьеров, которые уже встали и приготовились оставить люгер. «Вы помните, не правда ли, что считаете меня начальником экспедиции?» «Помним», — ответили они. «Следовательно, вы обязаны полностью подчиняться всем моим приказаниям, которые я отдам для общих выгод». «Обязаны», — опять подтвердили депутаты. — Таким образом, вы клянетесь повиноваться мне без ропота и сомнений. — Клянемся. — Хорошо. Теперь до свидания, братья. На большой мачте был вывешен флаг, и через несколько минут пироги подошли к люгеру и забрали на берег всех буконьеров, кроме Красивой Головы и восьми помощников, выбранных им. Монбар и Красивая Голова уединились на люгере, где оставались заперти несколько часов. Без сомнения договариваясь между собой о мерах, которые следовало принять для достижения желанного результата. Потом, незадолго до заката солнца, новый губернатор простился с адмиралом, сел в шлюпку, приготовленную специально для него, и в сопровождении своих офицеров вернулся на берег. К одиннадцати часам вечера, когда в селении, по-видимому, все уже спали, все двери были заперты, огни погашены, случайный наблюдатель мог бы присутствовать при странном зрелище. Вооруженные люди украдкой пробирались из домов, бросая в темноту тревожные взгляды. Они шли поодиночке, приглушая шум своих шагов по большой площади и присоединялись к другим людям, вооруженным так же, как и они, и уже поджидавшим их. Скоро число этих людей, увеличившееся с каждой минутой, сделалось довольно значительным. По приказанию, отданному тихим голосом, они разделялись на несколько групп, уходили с площади и с различных сторон окружали город. Последняя группа из сорока человек осталась, однако, на площади. И, в свою очередь, разделившись, не вышла за пределы города, а отрядами из десяти человек разошлась с площади в четыре разные стороны и направилась вглубь улиц. Эти отряды занялись обыском в домах. Ни одно здание не укрылось от их бдительности. Они входили во все дома и осматривали их с самым пристальным вниманием, пробовали стены и потолки, отворяли даже шкафы и комоды. Такие поиски должны были продолжаться долго, и действительно, они прекратились только на рассвете. В домах были найдены восемь испанских шпионов, и трое остановлены часовыми во время их побега, то есть всего 11. Губернатор велел их пока заковать в кандалы и отправить на люгер, чтобы они не могли убежать. На восходе солнца буканиры, простые колонисты, работники и флебустиеры, вооруженные заступами и топорами, принялись рыть вокруг города ров. Работа эта, производимая с необыкновенным усердием, продолжалась три дня. Ров имел 12 футов ширины и 15 глубины. На краях, приподнятых откосом со стороны марго, вбили колья, скрепленные между собой крепкими железными скобами, оставив кое-где амбразуры для пушек и бойниц. В то время как все население трудилось с тем лихорадочным жаром, который совершает чудеса, в лесу, окружавшем гавань, были сделаны большие прогалины, после чего лес подожгли, позаботившись, чтобы пожар не распространился больше, чем на полмили по всем направлениям. Эти гигантские работы, которые в обычное время требуют довольно значительного времени, были окончены за 10 дней. что показалось бы невероятным, если бы об этом обстоятельстве не упоминалось во многих сочинениях достойных доверия. Таким образом, Марго, по милости решительных действий губернатора и бесстрастного повиновения, с которым флебустиеры исполняли его приказания, был защищен не только от неожиданного нападения, но и поставлен в такое положение, что мог выдержать правильную осаду. Все это было сделано скрытно, так что испанцы не подозревали об этой перемене, столь опасной для них, предвещавшей им ожесточенную войну. Когда укрепления были готовы, губернатор велел поставить на Гласисе 10 виселиц, и несчастных испанских шпионов повесили. Тела их оставались прибитыми к виселицам железными цепями для того, как сказал красивая голова со зловещей улыбкой, чтобы вид трупов казненных напугал их соотечественников, которые вздумают последовать их примеру и пробраться в город. После чего все колонисты и обыватели были созваны на Большую площадь, и Красивая Голова, взойдя на специально приготовленный помост, сообщил им о мерах, принятых им для общей пользы, и просил у них поддержки. Жители не могли отказать ему в этой поддержке, тем более, что все меры были приняты ради их пользы. Губернатор, видя, что его поступки одобряют, просил жителей выбрать из их среды совет из семи человек. На это предложение они согласились с радостью, не без оснований предположив, что эти советники станут защищать их интересы. Семь муниципальных советников были выбраны тут же, и по приглашению губернатора немедленно заняли места на помосте возле него. Тогда губернатор объявил толпе, что в колонии ничего не изменилось. что она по-прежнему будет управляться законами флейбустерства, что все будут жить так же свободно, как и прежде, что меры эти были приняты вовсе не с намерением подчинить колонистов унизительному игу, а им во благо. Это последнее уверение произвело самое лучшее впечатление на толпу, и губернатор удалился среди криков и самых горячих уверений в преданности. Хотя Монбар оставался в стороне, Ему одному жители были обязаны всеми этими улучшениями. Красивая голова был лишь покорным исполнителем воли Флебустьера. Когда адмирал увидел, что все проходит в соответствии с выработанным планом, он решил уехать и после прощального разговора с губернатором оставил город с флебустьерами. Мигель Баск уехал за несколько часов до Монбара с секретным поручением, и с ним отправились 90 решительных человек». С этого момента началась собственная экспедиция, но каков будет ее результат, никто предвидеть не мог.